А если этот кто-то придет в одиночку и позволит заманить себя за подню, вообще прекрасно. Живой пленник – это кладезь ценных сведений. Если вспомнить шайку драка, ни один не выглядел профессионалом и не вел себя как профи. Имея две винтовки и прочее, они не смогли подстрелить голую жертву. Они были вооружены и хотели убивать, однако опростоволосились перед невооруженным.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 За ней не стал разворачиваться, как это делала мощеная плиткой дорожка, помчался дальше, прямиком по газону, в самом его начале подпрыгнув, а потом чуть подкорректировав курс. Тварь, улетев в калитку, помчалась за улепетывающей добычей по кратчайшей прямой, но забег ее продлился недалеко. Через начало газона грешник прыгал не просто так, а чтобы не запнуться об шнур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 Страпка невысокая, но ее хватило, чтобы дополнительно замаскировать измазанный землей металл. Один клинок пронзил насквозь когтистую ладонь. Рано так себе, а вот второй в грудь стрял. Это уже серьезнее. Уродец дуры попытался податься вперед и едва себя при этом не выпотрошил. Захрипел, забулькал, потянул ноги, начал наконец выпрямляться, освобождаясь от ножей. Грешник при этом уже не удирал. Наоборот,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 12 знаков уровня, 40 универсальных символов развития, 3 странички книги навыков, одна монета испытания. С этим все, или почти все, понятно. Пилюля лечения, увы, не выпала. Зато выпало нечто новое. Еще одна страничка, но такие ему еще не попадались. Надпись другая, для рецептов. Ноль информации, зато есть прекрасный способ ее получить.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 Даже странное предупреждение о сохранении шеи больше не кажется таким уж странным, когда знаешь, что ночью к тебе может бесшумно подкрасться нехороший человек с остальной вдавкой. Получается, это не просто уродцы, а гаки Слово не сказать, что распространенное, но грешник знает, как минимум, одно его значение. существо из японской мифологии. Ненасытные демоны, жадностью пожирающие все, что в зубы попадается. Существа но это им на пользу не идет, так и остаются голодными. Если оказываются среди людей, охотно поедают их со столь же нулевым результатом. Выглядят, как гротескно беременные скелеты с когтями и клыками, обтянутые кожей. Те, которых наблюдал здесь грешник, смотрятся куда месистее, приволочащимся пустым мешком пузи. Но надо признать, что картинка схожая, ведь и вправду худосочные, но при этом на брюхе